Обиталище Терри Коула находилось на Анхельтроуд, в одном из стоящих бок о бок одинаковых кирпичных домов оливкового цвета с эркерами. Набор кнопок у входной двери указывал, что в доме четыре квартиры, и Барбара нажала на кнопку звонка с табличкой «Коул Томпсон». Ожидая ответа, она огляделась вокруг. Перед выстроившимися в ряд домами разной степени обветшалости были небольшие садики, Некоторые из них радовали глаз своей ухоженностью, другие изросли сорняками, а иные использовались в качестве помойки, куда скидывалось все — от ржавых кастрюль до сломанных телевизоров. Из дома не доносилось ни звука. Барбара медленно спустилась по ступенькам. Она огорченно вздохнула, не желая возвращаться на очередную отсидку к компьютеру, и принялась обдумывать, какой у нее есть выбор, изучая вид этого дома. Попытка проникновения в дом путем взлома, очевидно, не принесла бы ей успеха. Она собиралась уже ретироваться в ближайший паб и утешиться порцией сосисок с картофельным пюре, когда заметила, что в эркерном окне нижнего этажа колыхнулись занавески и решила попробовать пообщаться с соседями. Возле квартиры с первым номером висела табличка с фамилией Бейден. Барбара надавила на кнопку звонка. Почти сразу из домофона раздался робкий голос — Словно его обладатель в соответствующей квартире с нетерпением ждал прихода представителей закона. Как только Барбара назвалась, одновременно, подсунув свое удостоверение к окну первого этажа, сработал автоматически открывающийся дверной замок. Толкнув дверь, она вошла в малюсенькую, размером с шахматную доску, прихожую. Шахматную доску напоминал красно-черный плиточный пол, покрытый слоем принесенной с улицы грязи, Первая квартира находилась с правой стороны этого миниатюрного вестибюля. Постучав в дверь, Барбара поняла, что ей придется повторить всю процедуру. На сей раз она показала удостоверение дверному глазку. Когда квартирант за дверью удостоверился предоставленной информацией, звякнули два дверных засовы, и цепочка, и дверь открылись. Барбара увидела пожилую женщину, которая сконфуженно сказала, «К сожалению, в наши дни приходится быть крайне осторожной». Она представилась как миссис Джеффри Бейден и тут же, не дожидаясь вопросов, посвятила Барбару в подробности своей жизни. А вдове в двадцать лет назад она не имела детей жила только ради своих милых пташек, зябликов, чья огромная клетка полностью занимала одну стену гостиной. И своей любимой музыки, источником которой, очевидно, являлась темневшая у другой стены пианино. На верхней крышке этого старинного инструмента стояло множество вставленных в рамки фотографий покойного Джеффри в разные периоды его жизни, а на узком пюпитре Барбара увидела несколько исписанных от руки нотных листов и немедленно предположила, что на досуге миссис Бейден напрямую общается с Моцартом и принимает от него музыкальные послания. Сама миссис Бейден, видимо, страдала от старческого тремора. Этот недуг поразил ее руки и голову, которые постоянно слегка подрагивали во время ее разговора с Барбарой. «Увы, но здесь у меня негде даже присесть», — радостно сказала старушка, рассказав о себе все. «Пойдемте на кухню. Я угощу вас свежим лимонным кексом, если вы не откажетесь выпить со мной чаю». Барбара сказала, что она с удовольствием выпила бы чаю, но дело в том, что ей нужно найти силу Томпсон. Не знает ли миссис бейден где можно найти силу Скорее всего, она работает в студии, доверительно сообщила миссис бейден Они ведь оба художники, Силла и Терри. Очаровательные молодые люди, если не обращать внимания на их внешний вид. А я и не обращаю. Времена меняются, и молодежь тоже меняется. Она была такой милой, душевной женщиной, что Барбаре не хотелось сразу говорить ей о смерти Терри, поэтому она сказала, «Вы, должно быть, хорошо знаете их».